Глава 11. В течение нескольких лет я с переменным успехом работал на ЗЭБа, главным образом на Манхэттене. На моих глазах галоны ботокса впрыскивались в акры кожи. Деньги поступали нерегулярно, но суммы были весьма приличные. И должен признать, что имелись дополнительные привилегии. Единственная проблема состояла в том, что леди, которыми занимался Зеб, не должны были активно двигаться. В течение двадцати четырех часов, поэтому приходилось соблюдать осторожность. Сначала у нас с Забом получалось неплохо. Когда я говорю «неплохо», это означает, что мне никогда не приходилось больше пяти раз спрашивать про свои деньги, а он не пытался оставить себе больше сорока процентов. Однажды мне пришлось потрясти его за воротник, но дальше ни разу не заходило. В течение первого года... Никто не пытался ограбить Зеба. В его извращенном сознании тот факт, что его не пытались шантажировать, был равносилен грабежу с моей стороны. Получалось, что он платил мне напрасно. Я объяснял ему, что одно мое присутствие является средством ядерного устрашения. Однако все мои доводы не достигали цели. Его разум работал иначе. Дошло до того, что он начал затевать ссоры с людьми, провоцируя их на драку с ним а точнее, со мной. Большинство были смущенными домохозяйками, никогда не слышавшими оскорбительной брани, не прошедшей фильтровки в телевизоре. Но периодически у них находились охранники, и я получил несколько совершенно ненужных ударов, потому что Зэб хотел выставить себя крутым парнем. Настало время, когда он принялся рассказывать по восьмой авеню точно Тони Минеру, разбрасывая оскорбления направо и налево. Он не обращал на меня внимания, принимая мое присутствие как должное. Однажды вечером я остановился на перекрестке и дал ему возможность уйти вперед, продолжая сыпать ругательствами. «Пошел вон, идиот! С дороги, придурок!» Пока какой-то студент не врезал ему по роже, удар получился роскошным из тех, что вызывают восхищение у прохожих. Вскоре после этого мы расстались. Я осмотрел удочки и отправился в Клойстерс, но через шесть месяцев Зеп нашел меня и основал Кромский Лечит в небольшом офисном здании. Почти целый год он твердил, что его переезд связан с тем, что я его единственный друг. Но однажды вечером в Ольире он так сильно напился, что забыл, кто я такой, и признался тому, за кого меня принял, что у подруги какого-то продавца наркотиков из Куинса». Обвисла кожа на щеке из-за дешевой дряни, которую он ей впрыснул, и ему приходится скрываться, пока все не уляжется. Но потом Зэб стал хорошо зарабатывать в Клойстерсе и решил здесь задержаться. Я больше не работал на Зэба, хотя он просил меня об этом каждый день. Теперь я болтался рядом с ним бесплатно. Хорошо иметь приятеля, с которым можно вместе выпить. К тому же мы любили перебрасываться цитатами из фильмов и названиями песен получая от этого огромное удовольствие. Я бывал и в худшей форме, но не в последнее время. В моей памяти еще свежи воспоминания о тех днях, когда я справлялся с трудностями так же легко, как обычно переносит алкоголь молодой человек. Мог не спать всю ночь, а потом спокойно проработать целый день. Теперь же я стонал при каждом шаге и шел так, словно мои кости стали стеклянными. Схватки с Бонзо, парнем, который обожал сэндвичи с тунцом, а также с головорезами Фабера, дали о себе знать, и я не удивлюсь, если в результате умру раньше срока. Что ж, книга жизни Фабера закрыта, если только он не сможет сгенерировать новое сердце. Возможно, у него имелись причины убить кони, но он унес их в могилу. Может быть, когда он выплывет из туннеля, то сможет объяснить что-то апостолу Петру. Ради Фабера же надеюсь, что он сумеет придумать что-то получше, чем она ударила меня по щеке, господи. Я бы заплатил хорошие деньги, чтобы послушать их разговор. Проблема Дикон пока не решилась, но у меня возникло чувство, что как только Ронни надоест играть в суперполицейского, она мне позвонит. Мне хотелось надеяться, что детектив Дикон окажется на моей стороне когда мне потребуется помощь полицейского. Я и сам могу ей позвонить, если потребуется. Но цыплят по осени считают. В первую очередь, Ронни коп, и она будет стоять на страже закона, даже если это приведет на собой их гибели. «Цыплят по осени считают!» Встрял призрачный зэп. «Какого дьявола ты их считаешь?» «Неужели ты меня не слушаешь? Речь идет о том, чтобы считать их по осени!» «Считать цыплят или не считать? Мне без разницы. Ты с этим покончил. А как же я? Меня надо найти». «Скорее всего, ты мёртв». «Да, скорее всего. А если я искалечен и лежу где-то с отсечённым членом? Возможно, осталось всего 45 минут для срочной операции по реплантации». Я не выдержал и поморщился. «Ладно, Зеп, ладно. Я постараюсь навести кое-какие справки». «Когда?» Скоро, очень скоро. Но сначала мне нужно забрать свои ресурсы на автобусном вокзале, а потом решить вопрос с работой и миссис Делано. Я умираю от потери крови. А ты решаешь свои вопросы. Если я тебя найду, ты уйдёшь из моей головы. Да, а кроме того, буду заниматься твоими волосами бесплатно. Вот теперь я вижу, что ты не настоящий Зэп. Моя квартира уже должна была быть свободна от парней Фабера, потому как его дыхание в последний раз затуманило зеркало. Но я на всякий случай позвонил в местный полицейский участок от имени мистера Хонга и скользнул вверх по лестнице к квартире Софии, когда патрульная машина подъехала к дому. София Делано сразу распахнула дверь, как только я постучал. Ее грудь вздымалась так, словно она только что пробежала милю. «Кармин!» — выдохнула она. «Я так долго ждала!» Я вошел в прихожую, чувствуя ее дыхание на своей щеке. Ее помада блестела. Делану мне кое-кого напомнило. Нет, не Синди Лопер. Светлые волосы, недавно высушенные и оттого пышные. Полосатое шерстяное платье, легинсы и балетки. Тут на помощь пришел призрачный зэп. «Мы дети в Америке! Ох-ох-ох-ох!» «Мой образ Ким Уайлд», — сказала София Делану, — «он тебе всегда нравился, Кармен. Помнишь тот клуб на 187 седьмой? То были хорошие времена!» Она выглядела великолепно, и от нее чудесно пахло. Если б только я мог вспомнить хорошие времена. «Миссис Делану, э, София, я не Кармен, я дэниэл Маковый, из квартиры снизу. Вы меня ненавидите, помните?» София. Взяла мое лицо в свои ладони. «Больше нет!» — сказала она. И крепко меня поцеловала. «Больше нет? Значит ли это, что она меня перестала ненавидеть? Или она не помнит? Я не знал, но сейчас меня это не особо беспокоило. И хотя я не делил восьмидесятые годы с этой женщиной, я помню то десятилетие. И вот оно вернулось. Вместе со сладким шоколадным ароматом. Плечиками. Туманом спрея для волос и мягкими красными губами. Получилось нечто большее, чем поцелуй. Я словно оказался в машине времени. Я чувствовал, как распущенные волосы Софии щекочут мне щеку. Слышал, как она тихонько постанывает, как будто ее мечты осуществились. И мне захотелось заплакать. Как низко я пал, если связался с женщиной, лишенной душевного равновесия. Я осторожно отстранил ее, услышав мягкий хлопок вакуума, когда наши губы разъединились. — П-п-подожди! — запинаясь, пробормотал я. — Это неправильно! Я не могу, мы не можем! На ее верхней губе осталось большое пятно от помады. — Конечно, мы можем, малыш! Это не в первый раз! Но давай все сделаем так, словно он последний! — Какое приглашение! — С такой строкой можно продать сценарий. Нет, София, миссис Делану, это не я, то есть я, не Кармен. Тут произошло нечто неожиданное. Она ударила меня по лицу, да так сильно, что я даже покачнулся. Возьми себя в руки, Кармен. Как ты думаешь, сколько у нас жизней? Следующим летом мне будет сорок, и это мой последний второй шанс. Ты намерен снова разбить мне сердце. Я не мог так поступить. Будь я проклят, мне бы следовало, но я не нашел в себе сил. Ну, ладно, София, ладно, я понял. Я нежно погладил ее шею. Получилось вполне естественно. Сегодня не будет никаких разбитых сердец. Я хочу это сделать медленно, не торопясь. У нас ведь есть время, правда? Миссис Делану неуверенно заморгала, словно умела делать только одно — предлагать секс мужчине по имени Кармин. Время... «Да, время для романтики». «Романтики?» Слово застряло в ее горле. «Ты хочешь романтики?» «Конечно. Мужчина может измениться, верно?» «Думаю, думаю, да». «Вот тяна. Передышка. Хотя какая-то часть и немалая моего сознания не хотела передышки». «Хорошо, замечательно. Послушай, София, у тебя есть что-нибудь выпить?» Есть сироп от кашля и немного кофе. Я отреагировал на кофе, словно она предложила мне священный грааль. Вау! Кофе это офигенно! Явный перебор. Я использую слово «офигенно» не чаще, чем слово «шикарно». София, пошатываясь, устремилась на кухню. и Я увидел, как недоуменная улыбка пробивается сквозь помаду. «Кармен де Лано попросил кофе». Мой муж определенно изменился. Может быть, лишившись волос, ты стал не таким крутым. Это временно, — выпалил я, — потому что мне захотелось ее порадовать. Волосы, они отрастут. София налила две чашки кофе из кофеварки. С волосами или без волос. Не имеет значения, малыш. До тех пор, пока ты со мной. Прошли часы после твоего ухода. Я начала думать, что совершила ошибку. Часы или годы? «Я... э, мне требовалось уладить кое-какие дела!» София нежно подтолкнула меня к дивану, обитому мягкой коричневой кожей, который заскрипел, когда я на него сел. Привыкнуть к такому ничего не стоило. Пахло итальянской пищей и духами. «Дела... вроде той голой суки внизу! Всё тот же, старый Кармин!» Несмотря на абсурдность ситуации, я принялся оправдываться — Эта женщина — детектив. Она пыталась меня убить. София бросила на меня лукавый взгляд. — Угу, могу спорить. У нее имелась на то серьезная причина. Я знаю, каков ты, Кармин. Мне прекрасно известно о твоих бесконечных интрижках. Интрижка. Впервые услышал это слово с тех пор, как покинул Ирландию. — Алкоголь и интрижки. Это ведь ты, верно? Вот суть всей твоей проклятой жизни заметил призрачный Зеп. Так кричала мать моему отцу, а он смеялся, скрёл подбородок одной рукой, другой, пытаясь поймать невидимую муху, и бормотал, исполняя шутливый танец. Интрижка, да, до или после крокета. Я вернулся в настоящее, но меня слегка трясло. Нет, София, никаких интрижек, только ты, ты для меня единственная. Это было легко сказать. И так же легко поверить в это. София сияла. Она отбросила свои светлые волосы назад и опустила глаза, как двадцатилетняя невеста. — Ты серьезно, малыш? Ты правда так думаешь? — Да. Я взял ее руку и положил себе на грудь. — Послушай мое сердце и скажи, что я лгу. Если б мое сердце могло говорить, оно бы заявило, что каждое мое слово — ложь. И его муж исчез. И для всех будет лучше, если он никогда не вернется. В противном случае мне придется его убить». София коснулась своей щеки тонкими пальцами. «У тебя сильное сердце, Дэниел. Достаточно сильное, чтобы меня защитить». «Теперь никто не будет тебя обижать, София. Тот тип боже праведный, его больше нет». «Боже праведный, Би...» failed. прошептала София и тут же заснула... «Боже праведный Би!» — спросил призрачный Зеб. «И что же, черт подери, это значит?» Я решил, что подумаю об этом позже. Сейчас я размышлял о том, что миссис Делану назвала меня Дэниелом. «Человеческий разум имеет несколько слоев», — сказал мне однажды Саймон мариарти «Части из них известно, что происходит, а части нет». «Определенно. Пришла пора ему позвонить». Так я и сделал. Следующим вечером после позднего завтрака, перед тем, как отправиться на работу, я проспал восемнадцать часов, трижды прерываясь, чтобы поесть, и теперь решил, что пришло время разобраться хотя бы с частью моих проблем. «Привет, док! Это Дэниел Маковой. Тишина на другом конце провода длилась несколько мгновений, пока Мариарти искал меня в картотеке своей памяти. «Дэниел! Дэниел, чертов Маковой. «Выстрел из прошлого! Как поживаешь, Дэн? Не слишком хорошо, насколько я понимаю!» Я позволил своему взгляду выскользнуть в окно, где шел легкий дождик на фоне серебристых фонарей. Выглядело классно, как в кино. Ну, я только что заметил, как красиво выглядит дождь, если это имеет какое-то значение. Я услышал, как поворачивается колесико зипа, и это отбросило меня на десять лет назад». — Заметил дождь? Тогда ты в полной заднице, мой мальчик. Девять из десяти серийных убийц начинают обращать пристальное внимание на погоду перед тем, как слететь с катушек. Кстати, ты знаешь, что здесь сейчас два часа ночи. Тебе повезло, что я пьянствовал и не спал. Я улыбнулся в телефонную трубку, с удовольствием вслушиваясь в знакомый акцент. — Без разницы, задница... — Идиот! Ты уверен, что у тебя есть степень? И сам позвонил мне, сержант Маковой. В чем твоя проблема? Проблемы, док, проблемы? Ладно, начинай. Ты же в курсе, что я выставлю счет армии? На противоположной стороне улицы из-за чего-то спорила парочка. Женщина размахивала руками, как ветряная мельница. Понравится это мне? Или я сочту такое поведение раздражающим? Дерьмо, я уже раздражен. Хорошо, в меня влюбилась женщина. «Хорошая работа! Живите долго и счастливо!» «Нет, она думает, что я другой человек!» «Ну, иногда лучше держать некоторые вещи в тайне! Считается, что скрывать что-то вредно! Но кое-что лучше оставлять при себе!» «Речь вовсе не о тайнах, док! Она абсолютно уверена, что я другой человек! Ее муж, так мне кажется!» «А ты не ее муж!» «Нет, такое бы я запомнил!» Ладно, я не люблю ставить диагноз по телефону, но мне кажется, что у нее бред. Ты думаешь, срань, господня? Саймон рассмеялся. Из моего маленького микрофона доносились диковинные звуки, словно он полоскал рот настойкой смолы. Отлично, теперь я тебя вспомнил, Маковой. Что мне делать? Не разбиваю иллюзии слишком резко. Ты можешь причинить непоправимый вред. Соглашайся с ней до тех пор пока она не начнет получать профессиональную помощь. Это может оказаться очень сложно. В каком смысле? Мне кажется, София склонна к вспышкам насилия. В прошлом она сильно страдала. Я слышал, как Мариарки сильно затянулся своей сигарой. Господи, как непрофессионально! Послушай, Дэн, если тебе дорога эта женщина, обеспечь ей лечение. Воспользуйся тем или иным предлогом скажи что ей требуется консультация по проблемам брака звучит привлекательно я уже собрался закрыть телефон меэйси барта когда доктор мариарти задал вопрос а как дела у тебя дэн как ты ну, возможно у меня сломан палец я говорю о твоем ментальном здоровье умник как я интересный вопрос я повсюду таскаю в своей голове образ лучшего друга Меня ужасно тревожит собственная лысина, и я всерьез подумываю о начале новых отношений под чужим именем. — У меня все в порядке, Саймон. В самом деле... Я услышал, как на другом конце Атлантики щелкнула ручка Мариарти. — Ты врешь, Дэниел. Ты уверен? — Да, уверен. До сих пор я был для тебя доктором Мариарти задницей, и вдруг стал Саймоном. Ты пытаешься добиться моего доверия, стараясь вести себя более дружелюбно. «Материал из учебника!» «Но я человек, Саймон!» Я снова услышал, как он хихикает в далекой Ирландии. «Не для меня! Для меня ты нечто вроде нескольких нашивок на рукаве!» Я понял, что мне ужасно нравится этот парень, и я бы с удовольствием выпил с ним пиво, вместо того, чтобы обсуждать мои многочисленные неврозы и комплексы. «Полагаю, я у тебя как на ладони, док?» «Абсолютно!» Я глубоко вздохнул, сообразив, что не могу сказать то, что мне хочется, и не выглядеть при этом, как уволенный из армии за непригодность. Ладно, док, у меня есть друг. Неужели? У тебя есть друг, у которого нет реакции? И ты спрашиваешь, не могу ли я выписать для него рецепт на твое имя? Нет, вовсе не так. У меня есть настоящий друг, который поселился у меня в голове. Дерьмо, я произнес это вслух. Ты ведешь разговоры у себя в голове. Играешь в адвоката дьявола. Все так поступают. Нет, за этим стоит нечто большее. Он присутствует по-настоящему. И он не следует правилам. У тебя есть правила для воображаемых друзей, Дэн. Послушай, я уверен, что тебе не следует дразнить своих пациентов. Вот пришли мне сначала чек. Тогда и станешь моим пациентом. Обхитрить Саймона Мариарди было невозможно. Он зарабатывал на этом деньги, и я продолжил дальше. Обычно подобные разговоры с адвокатом дьявола происходят в те моменты, когда мне этого хочется. Как правило, они довольно невнятны и находятся на заднем фоне. Но этот парень, Зэп, он присутствует постоянно, отвлекает меня, во все сует свой нос. А потом, когда мне по-настоящему нужен его совет, он исчезает. «А сейчас он здесь!» «Нет, Зепп не доверяет докторам». «Понятно. А чем зарабатывает на жизнь настоящий Зепп?» «Он врач», — с улыбкой ответил я. Я услышал, как несколько раз щелкнула ручка Саймона. «Ты совсем не глоб, Дэн, хотя все время прикидываешься болваном Ты прекрасно знаешь, что твой Зепп — просто часть тебя самого». Я и сам догадался, так что пока смирительная рубашка мне не нужна... До тех пор, пока ты все контролируешь. Многие убийцы утверждают, что слышат голоса, которые заставляют их совершать преступления. Не беспокойся, ЗЭП много лет уговаривал меня убивать людей. До сих пор я игнорировал его призывы. До сих пор. Может быть, мне следует выписать тебе рецепт. Пара легких нейролептиков. Помогут. Я знал некоторых ветеранов, которые принимали нейролептики все они считали твитти и сильвестра уморительными нет благодарю док пожалуй я пас сейчас мне необходима трезвая голова как скажешь сержант тогда следи за собой сам если такое вообще возможно а если ты обнаружишь что распиливаешь тела на куски по предложению зеба то выпей бутылку виски поспи восемь часов а утром позвони мне значит я теперь твой пациент и мне следует прислать тебе чек теперь фыркнул Мариарки. Да, так и сделай, Дэн. Пришли мне чек. В трубке послышался еще один голос. Женский. — Давай, Сай, — сказала она. Я подумал, что вряд ли это его пациентка. Нельзя останавливаться посередине. — Пожалуй, мне лучше тебе не мешать, — сказал я. — Да, одному из вас определенно, — ответил Саймон и повесил трубку. Призрачный Зеб. Выбрался из-под моста нейронной сети, где он прятался. «Психиатры!» — сказал он. Я почувствовал, что он пожал плечами. Точно к моему лбу прикоснулась холодная бутылка пива. «Все до единого! Знахари!»